Глава 13. Немного подумав, включила свой старенький компьютер. Пока мой раритет загружался, я достала блокнот и карандаш. Не отдавая себе отчёта, стала выводить символы, которые увидела в потайной комнате на острове. Грифель карандаша будто сам порхал по бумаге, оставляя после себя замысловатые руны. Я вскинула голову. Хм. А вот это я нарисовала, но совершенно не помню, чтобы видела её. Компьютер загрузился и был в моем распоряжении. Быстро сфотографировала свои художества и загрузила их в папку на рабочем столе. С недавних пор я стала сохранять все сведения об оборотнях, что смогла найти. Все началось с легенды о том, как появились первые волкалаки. Согласно древнегреческой легенде, царь Аркадии Ликаон имел множество сыновей от разных женщин. Царь вёл довольно нечестивый образ жизни, как и его сыновья. Слухи об этом дошли и до Зевса. Громовержец захотел спуститься с Олимпа и сам убедиться в этом. Бог решил навестить царя в образе странника. Но Ликаон заподозрил в нищем путнике божественного гостя. Он принял его в своем дворце и угостил его ужином, подав на стол жиркое. Сдерживая смех, он стал наблюдать за тем, как гость ест угощение. Внезапно Зевс опрокинул стол в ярости. Он понял, что перед ним блюдо из человеческого мяса. Более того, Ликаон для приготовления Жиркова приказал зарезать собственного младшего сына. За это Зевс поразил молнией царя Аркадии, превратив его в огромного волка, а затем и всех его сыновей. Пощадил только одного, который был еще совсем ребенком. С тех пор Ликаон и его сыновья стали жить в лесу, утратив человеческий облик. Признаться, когда я натолкнулась на эту легенду, я была в шоке, но от чего-то я была склонна верить в ее правдивость. Ведь на самом деле историй, связанных с оборотнями, довольно много. Во все времена во многих культурах можно найти сказания о людях, способных превращаться в кровожадных хищников. Я знала, что оборотни, зависимы от фазы луны, и именно она держит их под контролем, допуская оборот только в полнолунье, но заставляя убивать, чтобы жить наделяет неистовой силой и способностью исцеляться мгновенно, но подчиняет разум, оставляя лишь жажду крови, человеческой крови. Немудрено, что волки ищут способ разорвать эти узы, вырваться на свободу, иметь возможность оборачиваться в зверя в любое время, а не тогда, когда позволит или заставит ночное светило. Судя по тому, что я видела, они уже близки к этому. Никогда раньше никто из стаи Димиана не мог трансформироваться даже частично, как бы сильно не были при этом злы. Я бы не удивилась появлению подобных возможностей у Дамиана. Он альфа. А вот когда Беввиен продемонстрировала мне свой зверский маникюр, я была ошеломлена, что дальше они начнут охотиться на людей в любое время дня и ночи. Главное, что убить оборотня не так легко. Об этом тоже говорится во всех легендах. Я и сама в этом смогла убедиться. На меня напали в лесу через год после гибели отца. Я увлеклась тренировкой и не успела вернуться затем на домой. Собирала арбалеты стрелы в сумку, когда на поляну вышел волк. Я замерла. Зверь оскалил клыки, не сводя с меня сверкающего янтарного взгляда. Размером волк больше походил на корову, чем на волка. Он бил себя хвостом по бокам и переминался с ноги на ногу, а в глазах горела ненависть. Мы смотрели друг другу в глаза и не шевелились, зверь и человек. Я прекрасно понимала, что мне не устоять против него. Волк зарычал. Я гордо расправила плечи и вздернула лебедку арбалета. Хищник дернул ушами и слегка повернул голову, словно прислушиваясь к чему-то. Потом фыркнул и прыгнул в ближайшие кусты. У меня подкосились ноги, и я села на землю. Руки ощутимо тряслись. Облегченно выдохнула и подняла сумку, когда в глубине леса услышала женский крик, а затем выстрел. Шум был в той стороне, куда только что убежал волк. Долго не думая, побежала следом. На поляне передо мной разворачивалась страшная картина. У костра лежала девушка с разорванным горлом, вокруг разбросаны какие-то вещи, смятая палатка в стороне, яростно сражающийся мужчина с волком. Человек явно проигрывал зверю. На земле лежало ружье. В полусхватке мужчина отпрыгнул и успел схватиться за оружие. Вскинув его, человек нажал на курок. Грохот выстрела буквально оглушил. Волк покачнулся и замер. Пуля попала ему в грудь. Из раны застроилась кровь. Зверь зарычал, будто насмехаясь, и сделал шаг к мужчине. Мы оба смотрели на то, как из груди волка выпадает пуля, а рана быстро затягивается. Арбалет сам лег не в руку. Я выхватила стрелу серебряным наконечником. В тот момент, когда волк прыгнул на свою жертву, я спустила курок. Болт со свистом рассек воздух и попал волку в шею. Зверюга взвыла и дернулась. Я в ужасе увидела, как из раны на шее сочится не только кровь, но и какой-то синеватый дым. Не раздумывая, следом послала еще одну стрелу, а за ней еще одну. Обе они достигли цели. Одна попала в грудь, вторая в бок волка. Животное выло и корчилось от боли. Подумать только, ему не причинили вреда выстрелы из охотничьего ружья, зато раны от стрел приносили невероятную боль. Волк изгибался, стараясь достать зубами стрелы, но становилось только хуже. Внезапно на меня с ненавистью посмотрели совершенно человеческие глаза на волчьей морде. Я кинулась к мужчине, который, кажется, потерял сознание от ран. Волк дёргался в конвульсиях, продолжая выть. Я в ужасе следила за ним, Затем зверь стих и замер. Взгляд его застекленел, а тело обмякло. Вытащила телефон из кармана и позвонила в 911. Девушке было уже не помочь, а вот мужчину еще можно было спасти. Опасливо посмотрела на тело волка, которое начало постепенно трансформироваться, приобретая человеческую форму. Ты только что убила одного из нас, на поляну вышел Дамиан. На нём были лишь темные джинсы. Я взвела арбалет. Оборотень ухмыльнулся и повернулся ко мне. "Стреляй, что же ты?" «Растягивай слова, сказал он. В крови бурлил адреналин, руки потянулись к стрелам. "Вот сейчас я могу убить вожака всей стаи". Словно прочитав мои мысли, Демян сказал: "Меня убить будет гораздо сложнее, чем этого новичка. Но даже в случае моей смерти стая не останется без альфы". Думаю, что следующий вожак не будет столь лоялен к тебе и твоим близким. К маме и бабушке, например. Ненавижу, прошипела я, держа его на мушке. Милая, убить волка и убить человека не одно и то же. Он кивнул на мёртвое тело оборотня. Меня замутило от осознания того, что его убила именно я. Будь хорошей девочкой, опусти арбалет и спрячь его подальше. Сюда идут люди. У них могут возникнуть вопросы к тебе. Как ты им объяснишь, что твои стрелы торчат из этого парня? Вот черт!» Домиан поднял тело на руки, а я просто смотрела на него. Шум в лесу заставил отвлечься и обернуться. К нам спешила полиция и спасатели. Когда я повернулась к Домиану, того уже на поляне не было, как и убитого оборотня. Девушка уже была мертва, а мужчина через несколько дней скончался в больнице. Так мне сказали, когда я пыталась его навестить. В полиции считают, что на охотника в лесу напал дикий зверь. В чём-то они правы. Тряхнув головой, прогнала воспоминание. С тех пор я знала, что оборотня убить сложнее, чем любое другое животное. Сделать это можно только серебром. Не знаю почему, но именно этот металл приносит волкам невероятную боль и не позволяет заживить раны. Полностью трансформироваться оборотни могут лишь в полнолунье. В эту ночь они обязательно выходят на охоту, и кто-то из людей умирает. Конечно, стая не нападает на людей прямо на улице в городе. Как правило, жертвами становится кто-то из туристов, бродяг или заезжих охотников. Таких потом никто не искал в нашем городе, ведь не было никакого повода. Оборотень хорошо оберегает свою тайну. Пальцы запорхали над клавиатурой. Я с головой погрузилась в изучение древних символов просматривала кельтские письмена, руны древних друидов, но не находила ни одного из тех, что я видела в подземной комнате. Изучение легенд об оборотнях тоже не принесло никаких плодов. Во-первых, я все их уже знала наизусть, во-вторых, в них не было никаких сведений о девушке, перед которой волки могли встать на колени, хотя преданий о прекрасных девах, тронувших звериное сердце, было полно. Все они заканчивались весьма плачевно. Девушку либо убивали, либо обращали, либо насиловали всей стаи. Жуть.